Боск откинулся на спинку стула и неожиданно осознал, что музыка смолкла, а он этого даже не заметил. Часы показывали 14:30. В запасе всё ещё оставалась большая часть дня, но он не знал, как распорядиться этим временем. Пройдя в спальню, Боск достал из шкафа обувную коробку, куда складывал свою корреспонденцию. Коробка была забита старыми письмами, открытками и пожелтевшими фотографиями. которые он по разным причинам хранил на протяжении многих лет. Некоторые из писем и фотографий датировались годами войны во Вьетнаме. В эту коробку он заглядывал редко, но помнил её содержимое до малейших деталей и отлично знал, по какой причине решил сохранить ту или иную вещь. Сверху лежали последние прибавления к этой своеобразной коллекции. Почтовая карточка из Венеции от Сильвии. На открытке была напечатана репродукция картины, которую Сильвия видела во дворце Дожей. Это было полотно Геронима Босха Благословенный и проклятый. Изображённый на картине среди прочих персонажей ангел сопровождал одного из благословенных, летевшего по тёмному тоннелю к золотому куполу небес. Обе фигуры как бы воспаряли из царства тьмы К царству света. Последний привет от Сильвии. Он перевернул открытку и прочитал написанное на обороте слова: "Гари, полагаю, тебя заинтересует эта работа, подписанная твоим именем. Я видел её во дворце, она очень красивая. Между прочим, я просто влюбилась в Венецию, думаю, могла бы остаться там навсегда. С." А вот меня ты никогда не любила, подумал Босх. Откладывая карточку в сторону и запуская пальцы в коробку, как ни странно, но на сей раз эта мысль не вызвала у него печали. Продолжая перебирать содержимое коробки, он наконец обнаружил то, что искал. Поездка в Санта-Монику заняла довольно много времени. Боско пришлось отправиться туда длинной дорогой по 101-й улице к 405-й, а потом возвращаться. И всё потому, что десятая ремонтировалась и должна была открыться только через неделю. Когда он подкатил к Сансет-парк, время перевалило за 3 часа. Дом, который он искал, находился на Пьер-стрит. Это было небольшое, но стильное деревянное бунгало, стоявшее на гребне холма. На лужайке перед высоким крыльцом росли алые бугенвиллии. Босс сравнил выведенную краской на почтовом ящике надпись с адресом на конверте, хранившим в себе старую рождественскую открытку и лежавшим на сиденье для пассажира, припарковал машину на обочине и снова взглянул на адрес. Эта открытка была переслана ему 5 лет назад заботами пула, но он так на неё и не ответил. Всё это время она покоилась в коробке из подобиве вплоть до сегодняшнего дня. Выбираясь из машины, он почувствовал запах моря. И решив, что из окон домика, который выходит на запад, почти наверняка можно увидеть часть морского пейзажа. Здесь было, по крайней мере, на 10 градусов прохладнее, нежели дома, и он достал из машины короткое спортивное пальто. Потом, на ходу одеваясь, направился к крыльцу. Женщине, почти мгновенно открывшей ему дверь после того, как он разок в неё стукнул, было лет 65. Её внешность полностью соответствовала возрасту. Она была худа, а тёмные волосы у корней казались обесцвеченными, так что заново покрасить голову ей бы не помешало. Губы покрывал толстый слой красной помады. Она была в белой шёлковой блузке с узором из синих морских коньков и тёмно-синих хлопчатобумажных брюках. Увидев гостя, она улыбалась, и Босх её узнал. Она же Видела в нём совершенно незнакомого человека. И неудивительно, в последний раз они встречались 35 лет назад. Как бы то ни было, он одарил её ответной улыбкой. Меридит Роман. Улыбка исчезла так же быстро, как появилась. Меня зовут по-другому, сухо произнесла она. Похоже, вы ошиблись домом. Она шагнула вперёд, чтобы закрыть дверь, Но бог придержал створку и не позволил ей это сделать. Он старался не напугать её, но это ему не удалось, и в глазах её полыхнула паника. Меня зовут Гарибос, быстро сказал он. Она замерла, словно обратившись в соляной столб, и смотрелась в его лицо. Он заметил, как паника в её глазах уступает место узнаванию и нахлынувшим, как слёзы воспоминанием. Через секунду она заулыбалась снова Гари Малютка Гари? Он согласно кивнул. Иди сюда, дорогуша. Она заключила его в объятия и горячо зашептала на ухо: "Я так рада видеть тебя после всех этих лет. Ты да позволь же наконец тебя рассмотреть". Она отстранилась и окинула его взглядом с головы до ног. Глаза у неё были живыми и искренними. Бозг испытал тёплые чувства, смешанные с печалью. Не надо было так долго тянуть. Ему давно уже следовало к ней приехать, и по другой, нежели сегодня причине. Заходи же, Гарри, заходи. Босс вошёл в хорошо обставленную гостиную. Полы здесь были из красного дуба, а гладко оштукатуренные стены поражали белизной. Белоснежная мебель из ротанга прекрасно гармонировала со стенами. Комната была радостной и светлой, но босс знал, что его визит несёт с собой печаль и мрак. Значит, ты больше не мередит? Да, Гарри, меня давно уж так не зовут. Как же прикажешь тебя называть? На имя меня зовут Кэтрин. Кэтрин Регистер. Почти что Регистер. Ну муж не любил, когда я проглатывала второе е, считал, что его надо произносить более явственно. Он, знаешь ли, был у меня такой умный был. Присядь, Гарри, и поплачь со мной. Да, был. Отошёл в лучший мир 5 лет назад в день благодарения. Бошек присел на диванчик, а женщина опустилась на стул у стеклянного кофейного столика. Мне очень жаль, прости. Всё нормально, ты же не знал. Кроме того, ты вообще никогда не видел моего мужа. Между тем, за время совместной жизни с этим человеком, я стала птицей совсем другого полёта. Принести тебе что-нибудь? Кофе или, может быть, кое-что покрепче? Он вдруг подумал, что женщина послала ему рождественскую открытку вскоре после смерти мужа, и снова испытал чувство вины за то, что ей не ответил. Гари. Нет, спасибо, мне ничего не надо. Скажи, ты хочешь, чтобы я называл тебя новым именем? Ситуация показалась ей забавной, и она рассхохоталась. Через мгновение бог к ней присоединился. Ты, чёрт возьми, можешь звать меня как вздумается. Она снова залилась девичьим, слегка везгливым смехом, который он так хорошо помнил. Ужасно рада тебя видеть. Ты стал такой, такой взрослый коп. Она опять закатилась смехом. Вот уж точно. Между прочим, я знала, что ты работаешь в полиции. Не раз встречала твоё имя в газетах. Я знал, что ты знаешь. Получил твою рождественскую открытку, которую ты отправила на адрес нашего подразделения. Ты, наверное, послала её после смерти мужа? Извини, что я не ответил и не заехал, а ведь должен был. Ну да ладно тебе, Гари. Разве я не понимаю, что ты занят важными делами, карьерой, службой, но я рад, что ты получил мою открытку. Кстати, у тебя есть семья? Нет. А у тебя дети, я хочу сказать. Нет, детьми я так и не обзавелась. Ну неужели у тебя даже жены нет? Вот такого-то симпатичного парня говоришь, тебе нет. Живу совсем один. Она покорно кивнула, словно неожиданно поняла, что он приехал к ней вовсе не для того, чтобы рассказывать о своей личной жизни. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и Бозг невольно задался вопросом, как она в глубине души относится к тому, что он стал копом. Радость от встречи постепенно улетучивалась, уступая место напряжению, которое неизбежно возникает, когда появляется необходимость переделить старые раны. Я полагаю, начал было он, но запнулся, не закончив фразы, не знал, что говорить дальше. Весь его опыт полицейского дознавателя неожиданно куда-то улетучился. Если тебе не трудно, принеси мне, пожалуйста, стакан воды. Это всё, что он смог из себя выдавить. Сею минуту она быстро поднялась с места и прошла на кухню. Он слышал, как она доставала из холодильника лёд, и перекладывал его в стакан. Эта передышка дала ему возможность подумать. Он час ехал до её дому, но так и не решил, как поведёт себя с ней и что скажет. Она вернулась через минуту с подносом в руках. На подносе стоял стакан с холодной водой, в которой плавали кубики льда. Она передала ему стакан и положила перед ним на стеклянную поверхность стола пробковый кружок. Если ты проголодался, Могу принести немного крекеров и сыра. К сожалению, не знаю, сколько у тебя времени. Спасибо, я не голоден. Холодная вода это всё, что мне нужно. Он отсолютал ей стаканом, отпил из него примерно половину и поставил на стол. Гари, пользуясь подставкой, прошу тебя, ты не представляешь, какая это мука стирать отпечатки от донышка с зеркальной поверхности. Босх опустил глаза и заметил свой промах. Извини. Он поставил стакан на пробковый кружок. Итак, ты теперь у нас детектив? Да. И работаю в Голливуде. То есть не то, чтобы работаю, я, видишь ли, сейчас в своего рода отпуске. Отпуск это всегда приятно. Настроение у неё определённо улучшилось. Похоже, она пришла к выводу, что он заехал к ней просто так, а не по делу. Воск понял, что настало время выкладывать карты на стол. Э, -э Мэри, то есть Кэтрин, мне необходимо кое-о чём тебя спросить. О чём же, Галя? Смотрю я на тебя и на твою шикарную квартиру и думаю, что ты в самом деле стала птицей другого полёта, и всё у тебя сейчас другое: дом, имя, да и сама жизнь. Ты теперь не Мэри Дитромн. И мне нет смысла об этом напоминать, ты и сама отлично это знаешь. Я к тому говорю, что разговор о прошлом может оказаться для тебя трудным и тягостным. Это нужно прежде всего мне, поэтому заранее прошу меня извинить. Поверь, не оскорблять тебя, не причинять тебе боль я не хочу. Значит, ты приехал сюда, чтобы поговорить о своей матери? Он согласно кивнул. Я, опустив голову, стал созерцать свой стакан, стоявший на пробковом кружке. Мы с твоей матерью были лучшими подругами. Иногда я думаю, что занималась тобой не чуть не меньше, чем она, до того, как тебя у неё отобрали, то есть у нас. Он поднял голову и посмотрел на неё. Её глаза затуманились от воспоминаний. Дни не проходят, чтобы я о ней не вспоминала. Мы тогда были обыкновенными девчонками, и что называется, весело проводили время. Нам и в голову не приходило, что кого-то из нас могут убить. Она поднялась со стула: "Пойдём со мной, Галя, хочу кое-что тебе показать". Он прошёл за ней по покрытому коврами холлу и вошёл в спальню. Там находились огромная кровать с четырьмя столбиками по краям и голубым балдахином. Бюро из дуба и низенькие столики по бокам кровати. Кэтрин регистр указала ему на бюро. На крышке стояло несколько фотографий в декоративных рамках. На большинстве были запечатлены хозяйка дома в компании с неким мужчиной, который выглядел гораздо старше её. Муж догадался босс, но Кэтрин показала на фотографию, стоявшую справа, в некотором удалении от остальных. Это был старый снимок, выцветший от времени. С него смотрели две молодые женщины и крохотный мальчик 3-4 лет. Эта фотография всегда находилась со мной, Гари. Даже когда был жив мой муж, он знал о моём прошлом. Я всё ему рассказала. Для него это ничего не значило. Мы прожили с ним 23 восхитительных года. Жизнь во многом зависит от того, как ты распорядишься своим прошлым. Его можно использовать, чтобы причинять боль себе или другим. Но можно употребить и во благо. Меня во всяком случае оно сделало сильной. Итак, Гари, расскажи мне без смущения и утайки о том, что привело тебя сегодня ко мне. Боск протянул руку и взял фотографию с крышки бюро. Я хочу Он отвёл глаза от снимка и посмотрел на Кэтрин Регистер. Я решил выяснить, кто её убил. На лице Кэтрин мелькнуло странное выражение. Она взяла фотографию у него из рук, поставила на крышку бюро и снова обняла его, положив голову ему на грудь. Он видел это объятие в висевшем над бюро зеркале. Когда потом она отстранилась и подняла на него взгляд, он заметил в её глазах слёзы, нижняя губа слегка подрагивала. Пойдём, присядем, сказала она, достав из стоявшей на бюро коробки пару бумажных платочков. Она вместе с Гари вернулась в гостиную и опустилась на стул. Может, принести тебе воды? спросил Босс. Не надо, я в порядке. Сейчас успокоюсь. Извини. Пока она вытирала глаза бумажным платком, он обошёл стеклянный стол и сел на диван.